Глава 3. Восточноевропейские шакалы. В моей натальной карте преобладают стихии огня и земли, поэтому мне всегда так нравится там, где много воды и воздуха. Лучше всего я себя чувствую на вершине какого-нибудь прибережного утеса. Это вот тяга к простору и привела меня однажды в дельтапланерный клуб. В детстве я, как все мы, летала во сне, причем на дельтаплане потом когда появилась тяга к полетам не только во сне но и на Иву, я очень долго не могла найти где в нашем городе занимаются дельтапланеристы все их видели летающими, но никто не знал мест и гнездовий отчаявшись я уже сходила на пару тренировок в альп секцию когда мне сообщили адрес одного и того же дельта клуба одновременно двое знакомых тогдашний начальник дельта клуба Маленький, ходенький, лысенький и очень спокойный и доброжелательный Гена сказал мне, оробевший в первый вечер среди чем-то очень занятых мужиков, «Не тушуйся!». И мало-помалу началось постижение премудростей и дельтапланеризма. Но впервые я поднялась в воздух только месяца через три. В тот жаркий майский день меня, едва успевшую взобраться на крутой высоченный холм, ошеломило мужество парней бросавшихся со своими аппаратами в многометровую бездну а потом разноцветные лавсановые крылья плавно и бесшумно несли их куда то с самого утра и до вечера мы новички занимались подтаскиванием дельтапланов к месту старта более опытных товарищей тридцати килограммовый дельтаплан приходится тащить в гору маневрируя парусом, чтобы аппарат не перевернулся, а в это время рядом шагает налегке погруженный в себя пилот. Почему сам не таскает? Ответ я узнала в конце дня. Одета, проверенная, пристегнута к аппарату с помощью инструктора подвесная система. Я поднимаю дельтаплан, выставляю угол атаки, по команде начинаю разбег. И вдруг какая-то огромная неведомая сила хватает меня, как котенка, за шкирку и отрывает от матушки земли. Захватывает дух. Ноги болтаются подо мной ненужными тряпками. Мир куда-то медленно поворачивается. Через пару секунд аппарат окончательно теряет скорость, сваливается на крыло, меня довольно вежливо протаскивает по земле. Голова в шлеме не сильно ударяется о балку. Во рту почему-то оказывается теплая земля. Я барахтую в тросах подвески, стараясь подняться и слышу у себя за спиной. «Ну, с первым подлетом тебя, Татьяна!» «Постой, я тебя сейчас отстегну!» Щелкает альпинистский карабин. Мне помогают подняться. Я стаскиваю шлем и с удивлением замечаю, что за короткие мгновения моего первого в жизни подлета изнанка шлема успела промокнуть насквозь вместе с волосами. А ведь я даже не думала пугаться, просто удивилась. Кто же это такой меня вот сейчас вверх поднял? И тут стало понятно, от чего пилотов стараются избавить от обязанностей возвращения дельтаплана к месту старта. Я шла. И казалось, будто не десять метров пробежала только что, а десять километров. Ух, как жарко! Тот день и тот первый подлет на стареньком красно-синем учебном ФСК вспоминается до сих пор. Потом я очень медленно с трудом училась управлять дельтапланом. Когда ты чувствуешь, что громадные крылья слушаются тебя и несут куда надо, Это переполняет до краев. Дельтаплан – летательный аппарат с балансирным управлением. Пилот маневрирует, пользуясь весом собственного тела. Подвешенный на ремнях и тросах, сжимая в руках рулевую трапецию, ты всем телом ощущаешь свой дельтаплан и сливаешься с ним. Крылья становятся по-настоящему твоими. Однажды стоял штиль. Я хотела покрутиться рядом со склоном, чтобы не пришлось далеко тащить свой красно-синий. Но едва я после старта отошла от склона, как на меня прямо-таки обрушилось поистине вселенское спокойствие и умиротворенность. Аппарат шел ровно как по линейке. Подо мной далеко внизу проплывало поле подрастающей кукурузы. Промелькнуло, снова ниже меня. Стайка птиц. Мир умолк и будто прислушался. Я забыла обо всем и отдалась чувству полета, чувству оторванности от всего на свете. Я просто летела и не думала ни о чем. Возвращаться было легко. Рос опыт, менялись модели дельтапланов. Мы строили по чертежам французской фирмы с небесным названием «Ля – «Чайка». Атлас, Азур, несколько раз приходилось летать на Ашпи. Мы оставались на дельтадроме с ночевкой, ставили палатки, шли в ближний дубняк, там в любую жару почему-то было прохладно, за водой к роднику. Собирали травы и дикие ягоды, груши, варили необыкновенный чай-компот, ставили палатки, сидели у костра, смотрели на звезды. Я пару раз падала метров с пятнадцати, но, в общем, отделывалась легко. Приходилось в двадцатиградусный мороз собирать дельтоплан голыми руками. Однажды стартовала, и вдруг началась метель. Видимо, тогда впервые проявилось мое второе зрение. А еще я парила. И схоженная к тому времени вдоль и поперек вершина горы вдруг уходит вниз. И поражает своим каким-то неземным и незнакомым видом с высоты, когда переходишь на другой галс, подвесная система крепко обнимает тебя, тросы скрипят, ветер ненадолго чуть стихает. Спинка моей лежанки грубо стиснула меня еще раз, и камАЗ остановился, визжа и скрежеща тормозами. Вон они, прошепел Володька. Я скатилась на сиденье огляделась. Наш грузовик стоял, клюнув носом на спущенных шинах. Влево и вправо из-под машины уходили длинные стальные ленты, утыканные шипами. Спереди подкатывала к нам выскочившая с проселка серебристая девятка. Володька выхватил откуда-то монтировку, Алексей сжал в руке помповик. Мужики одновременно спрыгнули на дорогу. Лешка бросил мне, не поворачивая головы. «Побудь в резерве, ладно?» «Разумно», – мысленно согласилась я, проверяя пистолет и следя за тем, как из остановившейся метра в десяти от нас легковушки не спеша вылезает самоуверенная братва. Алексей отошел метра на три вперед и вправо, держа на готове ружье. Володя приблизился почти вплотную к бандитам, поигрывая своим инструментом. «Эй, чуваки!» «Вы чего нам шины портите? С валетом поссориться хотите?» Начал разговор сотрудник охранного предприятия «Щит». «Твой валет нам не указ!» С наручитой брезгливостью, оттопыривая нижнюю губу, произнес, растягивая слова, вышедшие вперед немного более волосатые, чем остальные. Гоблин, очевидно, вожак этой стаи, и сделал неприличный жест. Ты с нами договаривайся! У меня братаны конкретные! И он небрежно махнул стволом пистолета. У его троих братанов в руках появились две короткие дубинки и пистолет. Платить надо! резюмировал главгоблин. Мы всем, кому надо, уже заплатили, ответил Алексей, не спуская глаз с обладателей стволов. — А вот с вас надо бы за колеса-то взять. — Нет, ты понял? — вытарешил глаза бандита Растрига. — Митяй, короче, глянь, что там за баба в кабине осталась? Противненько ухмыляясь, вооруженный пистолетом Митяй подошел к правой дверце. Я предусмотрительно сместилась именно вправо, но не стала выходить навстречу посланному за мной джентльмену. «А ну, вылазь! Лучше давай ты ко мне!» Маняще улыбнулась я ему и слегка коснулась биополем одной его интимной точки. Спинальные рефлексы у этих тварей почти всегда действуют безотказно. Посол местной мафии засопел, поставил ногу на подножку и, придерживаясь за дверцу правой рукой с пистолетом, вцепился в край кабины левой. «Очень неудобное положение для стрельбы и начала схватки!» Я мысленно крикнула Лёшке «Давай!» И мы начали боевые действия одновременно. Ребром ладони я ударила бандита по шее, а второй схватила за руку, державшую пистолет, и резко крутанула. Крик гоблина и выстрел помповика раздались одновременно. Я вырвала пистолет из ослабевшей руки своего противника. Коротким пинком выбросила его из кабины, спрыгнула следом, отключила как следует ударом ноги в печень, развернулась к оставшимся бандитам, держа в обеих руках по пистолету и крикнула «Ложись, гады!» Лёшка подкрепил мой приказ вторым выстрелом. Оказавшиеся теперь уже между трех стволов и оглушенной выстрелами помпового ружья, гоблины лишились былого боевого духа. «Бросай пистолет, живо!» — повел стволом ружья Алексей. Главгоблин подчинился, его пушка шмякнулась об асфальт и крутанулась на месте. «И вы дубье бросайте! Ну, повторять вам!» — взмахнул монтировкой Вовка. Подчиненные последовали примеру своего босса. Я покосилась в ту сторону, где лежал мой неудавшийся ухажёр, и не увидела только что возлекшего на асфальт тела. «Да, кажется, его Митькой звали. Впрочем, чьи-то ноги под машиной». «А ну, вылазь!» — повторила я его недавнюю фразу. Неудавшийся беглец, извиваясь, выполз на свет Божий. «Звали его Митькой, а теперь будет Червяк». «Володя, их быстренько!» — сказал между тем Алексей, повдобрав пистолет и подогнав бандитов к нашей машине. «Руки на капот, ноги пошире!» Червяка я тоже подвела к остальным. Володя побросал в кабину свою монтировку и бандитские дубинки, а потом принялся шарить у пленных по карманам. Мы с Алексеем держали братву на мушке. «Вот, ножей две штуки!» – доложил Володя через пару минут. «Молодец! Теперь двоих с краю вяжи! Веревка есть?» – поинтересовался Алексей. «А как же!» Улыбнулся Володя и ловко связал сначала главаря, а потом одного из подчиненных. Бандиты отчаянно матерились, но резких движений не делали. «Ну что, конкретные ребята, потрудимся?» – предложил Алешка. «Володя, двоих связанных сажай чуть в сторонке, а остальными командуй. Не тебе же в самом деле колеса чинить». Мои мужики озорно перемигнулись. Под чутким руководством нашего шофера конкретные ребята шустро убрали с дороги свой капкан и приступили к устранению сотворенных собственными руками неисправностей. Работа двигалась споро, и примерно через полчаса наш КамАЗ обрел первозданную осанку. Можно было продолжать путь. Лёша, предложила я, пусть к парня прогуляются. Алексей все понял и заулыбался. Верно, говоришь, одобрил он мою мысль. Володя, тушь не сочти за труд. Свежие этих двух. Мы отогнали стаю этих животных в посадке, примотали злобно молчавшую братву к березкам и повернули обратно. Счастливо! бросил им через плечо Алексей и добавил, подумав. Хотя какие сейчас сливы! Потом он сел за руль трофейного автомобиля и поехал первым, а мы следом. Километров через пять Алексей посигналил и свернул на боковую дорожку, ведущую к берегу довольно большого озера. Там мы остановились и вышли из машин. «Топим!» – предложил Лёшка, кивнув в сторону берега. «А то одна морока с ней будет!» Мы не стали возражать и распрощались с трофеем. Прямо у берега начинался обрыв. Вода в озере была очень мутная. Потом я ухитрилась сметнуть кости. 33-17-1. Символы грозящих тревог и досады. Но сие давно не новость. И еще я успела разглядеть это озеро с дороги. Длинное, с изломанной линией берега. Местами подбиравшееся почти к трассе сверкавшие в свете, клонившиеся к закату дня. Дальше дорога шла вверх вниз, многие километровые подъемы чередовались с такими же затяжными спусками, и было видно, с таких перевалов далеко-далеко. По сторонам от разрезавшего поля, размокшего на жаре и блестевшего в косых уже лучах солнца асфальтового лезвия появились ряды тополей. Словно кто-то боялся держать без ножен меч трассы, заострившийся у горизонта и превращавшийся сначала в проволоку, а потом его всивнить. в нить. Но вот мы опять стали притормаживать. «Что, снова родник?» – осведомилась я, видя вдалеке только стоявшую у обочины какую-то будку. «Да нет», – хмыкнул Володя, – «хуже, менты». Когда мы поравнялись с будкой, увы, внутри не было и в помине источника живительной влаги. Из своей конуры вылез рыжий худой гаишник и лениво, как римский император, поднял свой жезл. Машина остановилась. Сержант, приходька. Гаишник, совсем мальчишка, еще более лениво, чем жезл, начал было подносить руку к козырьку фуражки. Ну, кажется, примерно на полпути устал. «Куда следуем?» «В Москву?» – ответил Володя. «Документы, пожалуйста!» – привычно изрек тощий страж дороги. Глаза его при упоминании столицы почему-то радостно блеснули. Изучение путевки и водительских прав не заняло много времени. «Кто с вами следует?» – задал очередной вопрос сержант Приходько. «Охрана!» – лаконично объяснил наш возница. Мы с Лёшкой протянули сержанту свои служебные и командировочные удостоверения. «Оружие имеете?» – осведомился рыжий гаишник, возвращая документы. «Да», – ответили мы оба почти хором. «Разрешение?» – с надеждой спросил Приходько. Перед пытливым взором борца с дорожной преступностью предстали соответствующие бумаги. «Что везем? не унимался тощий сержант. «Обратно повезем, а сейчас пустые», — сказал Володя. «Давайте проверим кузов», — предложил неутомимый сержант. Убедившись в правдивости слов шофера, наш дотошный Приходько продолжал выспрашивать бедного Володю. «А что еще везете?» «Ничего не везем, еды только на дорогу взяли». Испытывавший явный дефицит калорий, сержант просиял. «Тушенка есть?» Нет, только кильки в томате. Давай. Володя молча отдал ему вожделенную банку. Нас там трое, сообщил изголодавшийся приходько. Хлеба три буханки возьмете, предложил Лешка. Как раз под килечку. Милое дело. Удовлетворенный гаишника осклапился, отпустил нас и побрел к себе в будку. Мы покатили дальше. Неужели он из-за банки настолько мурыжил?» — Спросила я. Недавняя сцена меня ошеломила. Такие ничем не брезгают, ответил наш бывалый шофер. У меня двоих знакомых, недавно патрульный, у самого их дома тормознул, заговорил Алексей. Шли они, правда, немного навеселе, но упаси Боже не шатались и беспорядков не устраивали. Так этот супчик. Стал по рации луноход вызывать, в их собрался упечь. Ну, друзья мои, двинули было домой, им два шага оставалось. А он, представляете, схватил одного, дернул, не удержался, повалил его и упал сам. А потом, не поверите, ему пол носа откусил. «Да ты что!» — я выпучила глаза, Володька присвистнул. «А дальше?» — Ничего, — ответил Лёшка, — нос моему приятелю пришили. Заявление его начальник того мента уговорил не писать. — Да, — протянул Володя, — на этих легавых уже пора на надевать. Мы засмеялись. Лёшка включил приемник. И вот удача! Почти сразу же какой-то ведущий произнёс. — А теперь послушаем Олега Митяева. Мы с Алёшкой радостно переглянулись, и из динамика полился грустноватый проникновенный голос. Я хочу скорей заснуть и проснуться рано-рано и под волчьего бурана свой порог перешагнуть. Мне сразу вспомнился последний гитарный концерт, на котором мы были с Алексеем. Его и самого уговаривали выступить устроители, но он давно не брал в руки гитару, боялся оплошать и схитрил, сделал вид, что повредил кисть. На таких концертах сразу окунаешься, как в море, в общую светлую ауру. Народ обычно на эти сборища приходит умный и душевный. Смотришь на лица и видишь почти в каждом мысль и чувства. На улице лиц таких гораздо меньше. И в театре, скажем, там много от престижа. А вот если люди приходят послушать авторскую песню, потом звучат негромкие теплые голоса и гитары, и начинает сверкать в зале. Вы уж поверьте экстрасенсу, такая биоэнергетическая радуга, такие очищающие души ливни льют. Да. Без подобных концертов жить было бы намного тяжелее. Митяев умолк, и пошла обычная попса. То ли Лада Бэмс, то ли Анжелика Валиум. Я их, макак, не различаю. Настроение мое сразу скисло. Я удивилась. Ну, пусть поют себе. Что с них возьмешь? Зачем грустишь, Танюха? А действительно зачем? Я вслушалась в мелодию своего работающего в подсознательном режиме локатора. Он что-то нащупал впереди. Нет, это не след нашей иголки. Это след того наперстка, который имеет к иголке какое-то отношение. Конкретнее, увы, я решить не смогла. Вдобавок появилась нетелесная боль. Как я это называю, где-то не очень далеко кому-то плохо. Я чуть-чуть промедлила, поздновато начала закрываться и едва-едва не потеряла сознание. Боль вдруг скачком усилилась и стала почти нестерпимой. У меня потемнело в глазах, заложило уши, и я с трудом расслышала, как хором вскрикнули мои спутники. "Ё!"